Глава четвертая. Локация. Конец апреля. Смоленск. Ночью Рафаэлю снова снилась заброшенной часовня. Было темно и сыро, тянуло запахом прошлогоднего мха и прогнившими грибницами. Под ногами он ощущал это отчетливо, склизкая, жирная от влаги земля, едва прикрытая темно-бурами, наполовину истлевшими листьями. Раф видел урывками словно нацепили на лоб светодиодный фонарь, старенький и подслеповатый, и он в кромешной темноте бросал тощий луч вокруг, выхватывая то голые ветки, то осыпавшуюся кладку. Но он знал, он не один. Он слышал чужое дыхание рядом, чувствовал присутствие. Нет, страха не было. Была растерянность и желание понять. Странное место. Потемневшие от времени камни, стертые ступени давно покинутого разрушенного дома, Стены, покрытые мхом. За высокой аркой мрачная темнота заброшенного помещения. Иногда свет выхватывал движение в глубине, потемневшие лики с нечеловеческими большими глазами. В проеме мелькнул женский силуэт. Девушка стояла спиной на фоне черного провала двери и будто бы собиралась войти внутрь. Собиралась, но не решалась. Рафаэль показался знакомым этот жест неуверенности. Скинуть руку, желая будто бы поправить волосы, но рука застывала в воздухе, а через мгновение безвольно опускалась. Сердце забилось отчетливее, кровь запульсировала в висках, будоража неясные воспоминания. «Эй, кто ты?» Голос не слушался, упирался в преграду, звуки вязли в зубах. Рафаэль почувствовал, как стало жарко. Стены здания осветило оранжевым, от углов потянулись языки занимающегося пламени. «Стой!» Ещё одна безуспешная попытка закричать. Рот словно зашит. Крик закипал, прорываясь наружу, и упирался в плотно сомкнутые губы. Огонь подбирался к Карине всё ближе, но девушка стояла, не замечая его. «Стой! Уходи оттуда!» Рафаэль задыхался. Горло будто ватной пеной заткнуло. Он хрипел, звал, рвал путы, которые не пускали к ней. Чёрные ветки словно ожили, связывая его, притягивая к земле. Ноги утопали в жидкой грязи, как в болоте. Ноздри забивал едкий дым, а глаза слезились, застилая хрупкий силуэт, проступавший в сизом дыму. Пламя взобралось на крышу, осветило покосившийся крест на небольшом деревянном куполе. И в то же мгновение вспыхнула чернота внутри здания. Темный провал превратился в голодный разъявленный рот. Девушка качнулась и шагнула в него. — Нет! — голос сорвался на фальцет Рафаэль вскочил в кровати, мокрый, обнаружил, что ноги влезли в клапан под одеяльник и запутались в нем. Молодой человек тяжело дышал, озираясь по сторонам и все еще не осознавая, что увиденное всего лишь сон. Память подбросила воспоминания об объятом пламени куполе и кресте. Раф шумно выдохнул, вытер пот с лица. «Приснится же такое!» — пробормотал. Потянулся за сотовым почти три часа ночи. «Наслушался вчера Татьяниных сказок про сгоревший скит и монахинь. Вот и снится всякое», — объяснил Кошмар. С размаху опустился на подушку, поморщился, влажное. Решительно поднялся, перевернул на другую сторону. Подумав, взял лежавшую рядом подушку Карины. Он никак не мог заставить себя спать на ней, будто ждал, что девушка вернется и займет свое любимое место. Заботливо взбил и положил обратно. Долго смотрел в потолок на скользившие по нему огни, проезжавших мимо автомашин. Сон как рукой сняло. Рафаэль встал, прошел в гостиную, включил компьютер. Вкладка ожила на последней открытой странице. По центру видео с локацией, предложенной Татьяной. Полусгоревшая часовня, ощущение заброшенности и безнадежного уныния. В правом поле окна мигала реклама нового проекта на ТВ. Чуть ниже ее информация о прошедших событиях. Рафаэль достал папку с бумагой, из жестяной коробки угольный карандаш. Неторопливо вздохнул Белый лист. Композиционная разметка. Линия горизонта чуть завалена, очертание церквушки. Рука скользила по листу, линии ложились на первый взгляд хаотично, прорисовывая что-то неясное, и нечеткое, как только что завершившийся сон. И такое же тревожное. В паутине линий стал проступать женский силуэт на фоне темного провала стены. Изящный профиль, изгиб хрупких плеч, подобранные вверх вьющиеся волосы, открывшие трогательную и беззащитную шею. Уверенные штрихи, как прикосновение к любимой. Картина заполнялась, штрихи ложились все плотнее, забивая собой белоснежную чистоту листа. Вырвав эскиз из альбома, Рафаэль положил его на пол, рядом с такими же графитовыми набросками, идеями будущих снимков. Ещё вчера в кафе «Тростиночка» ему казалось, что он нащупал решение, даже сбросил несколько набросков арт-директору за Photograph». Он понимал, что ему нужна эта локация. Но Семён сказал, что настоятельница этого скита даже разговаривать с ним не стала, так что разрешения на съёмку у них всё ещё нет. И это могла быть проблема». Журнал будет запрашивать все исходники и согласования. Рафаэль поручил семёну узнать в Росреестре, за кем зарегистрированы права собственности на эти руины. А пока думал. Взгляд упал на последний набросок. Хрупкий силуэт на фоне голодной черноты, тревожные штрихи, будто когтистые лапы. Карина. Девушка, которую он пытался остановить во сне, была Карина. К вечеру Семен позвонил, сообщил радостно, что все окей. «Что именно окей?» Рафаэль нахмурился, нажал кнопку «Отправить» и отослал ссылку на Яндекс.Диск последнему клиенту, для которого завершил обработку фото. Голова гудела, в желудке свербела от голода. Чтобы ненароком не стало слышно в динамик, зажал сотовый плечом, откупорил бутылку с минералкой, сделал пару больших глотков. «Так по поручению твоему, по собственнику развалин». «А, понял. И что?» семён отозвался через мгновение. «Ну, окей, я рассказал. Пришлось сделать ускоренный запрос с увеличенной госпошлиной, поднять кое-какие знакомства, чтобы ответили прямо сегодня. Потому что письменно только завтра можно будет». Рафаэль кивнул. «Значит, завтра в шесть утра общий сбор. Напомни Татьяне, чтобы захватила маску Силиконовую». «Чудовище?» «Да, его родимого». Не уверен, что оно нам понадобится. Но пусть. И, Семён, найди верёвки. Не современные, а старые, типа пеньки. Найдёшь? Он посмотрел на время. Конечно, это свинство с его стороны. На часах почти шесть вечера. Семён шумно засопел, но к совести взывать не стал. Пробормотал. В гараже посмотрю. Нам же суперновое не обязательно. Ничего, если немного промасленное окажется? Даже ещё лучше. И сухой лёд не забудь. «Это помню. Уже в багажнике». Рафаэль положил трубку, уставился на разложенные по полу эскизы. «Хорошо бы получилось». Подумал, стараясь избегать взгляда на набросок с девушкой, похожей на Карину из тревожного сна. Это его личные проблемы. Вряд ли они кому-то ещё нужны. «Млада, успокойся уже». Девушки сдавленно смеялись, то и дело оглядываясь по сторонам, будто опасаясь, что их увидят. В тёмной от холода воде поблёскивало апрельское солнце, струился тонкий, будто паутина, порог. Это они опустили бельё в реку. Цветастые ткани набухли, поднялись пузырями над поверхностью, подхваченные несильным течением и порывом ветра. «Ох, и влетит нам из-за тебя!» Темноволосая девушка поправила платок на голове, надвинула на брови, собрала багром отплывшую одежду... Прибила к деревянному мостку. Её напарница, смешливая девушка-подросток, всё больше улыбалась, чем работала сегодня. Она подставляла солнцу веснущатое лицо и без устали болтала. «Да ничего не влетит, вот сколько настирали. Послушание выполнили, отчего не расслабиться?» Помолчав, изучая свою подругу, она спросила. «Агата, а в миру тебя как звали?» Карина осторожно чтобы не поскользнуться на влажных, потемневших от времени досках, отозвалась. «Тебе-то что?» «Да интересно просто. Все послушницы от мирских имен отказываются. Зовутся, как матушка Ефросинья прикажет. У тебя совсем чудное имя. Значит, и в миру тебя звали чудно, поэтому и спрашиваю. Интересно ведь?» «Ничего интересного. У тебя имя интереснее. Млада». Темноволосая, наклонившись, достала несколько рубашек, принялась отжимать, покосившись на подругу, бросила. «Ты так и будешь трепаться или поможешь? Пожалуешься?» Девушка не шевелилась. Только теперь яркие, будто весеннее небо глаза искрились от насторожённого удивления. Её подруга вздохнула, снова вернулась к своему занятию. «Дура ты. Сама знаешь, отречение от мирского — часть послушания. А ты меня во грех вгоняешь своими расспросами. Нехорошо. Я тебя о своём имени не спрашиваю, ведь вот и ты не спрашивай». Девушка пожала плечами. «А чего тут говорить? В этом тайны нет. Имя настоящее, мамой папой данное». Темноволосая покосилась на неё подозрительно. На Но новых вопросов не задала. Любопытная напарница соскользнула с пригорка, приблизилась к кромке воды, подомрав длинную юбку и закрепив подол на поясе, подтянула к себе небольшое полотняное рушник с вышивкой по краю, скрутила ткань, наблюдая, как прозрачная вода возвращается в реку. Добавила примирительно: "Почему сразу дура? У всего есть прошлое и у тебя, и у этого ручья. Прошлое идет за нами, как его ни назови, не отпускает" потому что болтаешь много. Карина пожала плечами, вздохнула, но сказанное молодой засело под сердцем. Девушка какое-то время полоскала бельё. Покосившись на напарницу, всё-таки спросила. «А чего у тебя имя осталось? Матушка Ефросинья вроде бы строга с обетами». Млада небрежно пожала плечами. «А у меня обет в другом». Карина закусила губу, отжав несколько рубашек, расправила их и резко встряхнула, расправляя складки. Влажное бельё выбросила веер мелких брызг, засверкавших золотом в весеннем солнце. — А в чём же тогда? — не выдержала, спросила. Млада фыркнула. — Кто-то говорил, что следует послушанию, и любопытный нос не в свои дела, не сует. Посмотрев на девушку, примирительно отозвалась. — Ладно уж, скажу. Оглядевшись по сторонам, наклонилась к Карине, одновременно вытягивая из-за пазухи тонкий шнур. Разжав ладонь, сунула Карине под нос болтающееся на нём обручальное кольцо. видишь Темноволосая кивнула, затаив дыхание. Млада распрямилась, спрятала украшение обратно. Имя моё, мой крест. Я же уголовница, агата воровка. Сюда мужем на исправление прислана. Карина недоверчиво нахмурилась. Мужем? Это ж сколько тебе лет? Млада посмотрела свысока. 22. Не веришь? А она сколько тяну?» Девушка растерялась. Ну не знаю, я думала тебе лет 16. Млада присвистнула. Отжав ещё несколько вещей, с размаху бросила их в корзину. «А, это у меня кровь такая. И мать такая, и тётка. И бабушка, говорят, в свои 60 на 40 тянула. Кровь цыганская. Моё проклятие!» Девушка закусила губу. «Всё, что плохо лежит, к себе прибираю. Особенно золотишко. И колечко это!» Она кивнула себе за спину. «Из ворованного золота сплавлено». Она остро глянула на Карину, прищурилась. Та задумчиво перекладывала вещи в корзине, молчала. «И чего тебя сюда насильно привезли?» «Ну, от чего насильно?» «Муж сказал, или сюда, или в тюрьму. Я, видишь ли, у его заловки кое-чего взяла». Девушка вздохнула, выпрямившись, уперла кулаки в тощие бока. «Не выдержала. Бес попутал однозначно. Сколько раз я эту чертову заколку на ней видела, сколько раз в руках держала. Ни одна крамольная мысль не пошевелилась. А тут в гости к ним приехала». А у них дом богатый. Муж её в администрации работает, сама понимаешь. Ну вот, приезжаем. Я в дом первый вхожу. Мой Гриша у машины замешкался, сигареты искал. И вот захожу и вижу, как заловка буфет запирает. И, заметив меня, аж побелела, вся съёжилась и так бочком-бочком в кухню спряталась. И до того меня злость и обида взяла, что... Девушка махнула рукой. «Ну так если ты воровала, наверное, естественно, что люди ценности перед твоим появлением припрятывали, нет? Вот, в самый корень смотришь. Я же до того раза никогда ничего чужого и не брала. Ну разве кого убедишь? Раз цыганка, значит воровка. А тут, как увидела, что эта стерва своё шматьё прячет от меня, так и взыграла во мне. Увидела на столике заколку для волос. Обычная побрякушка, думала. А она антикварная оказалась». Она опустилась на корточки, подняла с берега камушек и со злостью запустила в воду. Камень, скользнув по темной поверхности, как капля по раскаленной сковородке, долетел до середины реки и, булькнув, утонул. Заловка сразу на меня показала. Муж мой, Гришка, красный весь как рак, взял мою сумочку, вытряхнул косметику мою, платочки бумажные, мусор всякий, вроде транспортной карты. И заколку это Они помолчали. Да. Протянула Карина. «Неприятная ситуация». Млада кивнула. «Гриша сказал, что или я сюда, к Ефросиньи, на исправление и замаливание грехов, или разводится со мной. Ох, наревелась я тогда от обиды, от глупости своей». Девушка вздохнула. «Поэтому тебе имя Ефросиньи оставила». «Да, имя твое, твой крест сказала. И вот послушание дала». Девушка кивнула на корзины с бельем. «Бессмысленная и беспощадная». «Эх!» Она решительно встала, подняла одну из корзин, уперла дном в бедро и, перехватив за ручку и чуть изогнувшись под весом мокрого белья, стала подниматься вверх по тропинке. чего бессмысленная и беспощадная?» Не поняла Карина, поднимая с камней свою корзину. Млада тихо засмеялась. «Да потому что в хозблоке есть прачечная». «От колонки насосом вода». Карина осеклась, поднятая из земли корзина снова опустилась на камни. «Как прачечная? А так, ручной труд, по мнению матушки Ефросиньи, самый верный способ задуматься о себе и о своих грехах. Его таким, как я, и поручают. А ты, новенькая, вот матушка тебя испытать и решила». Карина смотрела на свои красные покрывшиеся крапивницы, стертые до крови руки, которые заледенели до такой степени, что едва гнулись. «Как же так?» – пробормотала. «Да ты тут и не такого встретишь». Млада оглянулась через плечо. «Не раскисай, подруга. Здесь не жить, здесь выживать надо уметь. Сюда ведь просто так не приходят. И прежними не уходят». Карина тяжело подняла корзину. «Ты так просто об этом говоришь? Я уже усвоила первый урок. Какой?» Они обошли кусты и вышли на тропинку, ведущую к посёлку. Яркое апрельское солнце отражалось от чистого вымытых стёкол било по глазам. Млада покосилась на спутницу, отозвалась небрежно. «Смирение! Ты, если выбраться отсюда хочешь, что делать вилят, то и делай. Не спорь!» Карина пробормотала. «Да я по своей воле приехала!» Млада остановилась, глаза округлились от удивления. «Зачем?» Карина шла молча следом, мрачно смотрела себе под ноги и все больше замыкалась. Млада уже и не ждала услышать ответ Когда девушка прошелестела Мира в душе ищу Лада фыркнула смерив ее взглядом, отвернулась До Карина донеслось Хм, найдешь его здесь Как же